и слышалось глухое бурчание ассистента Лёлика. Эдуард Степанович вспомнил, как это горбатое страшилище впервые появилась в ней Пандора, и невольно усмехнулся, что ни говори, подобное случается нечасто. Доброе утро, профессор, вошел в лабораторию Глоубес, проглатывая последний кусочек бутерброда. Чем заняты? Паяю, батенька, дружелюбно ответил Гадюкин.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 Конечно, он уже не раз убеждался, что профессор Гадюкин порой способен выкинуть такое, что вся научная общественность потом хватается за голову и вопит: "Как? Как он это сделал?" Вот только результат обычно сильно отличается от того, что задумывалось изначально. "Ступайте, батенька, ступайте, возвращайтесь через две недели", замахал на него профессор, разворачивая L-планшетку и включая коммутатор. Лё Лик, подготовь лабораторию, разогрей большой конвертер и свари кастрюлю какао. Мила, душечка моя, окажите любезность, пригласите ко мне бульбу Иванова, Карыштылёва Мартиросяна, отрубянникова Прилипка, Русиновича, Снергиенко и Хрюкина. Устроим консилиум. Эдуард Степанович улыбнулся одними губами и вышел. Машина завелась. Теперь профессор будет работать как проклятый. Не факт, что он действительно сумеет создать искусственный мозг, но что-то он во всяком случае создаст. Или взорвёт всю лабораторию, это он тоже любит. Ровно через две недели Эдуард Степанович снова перешагнул порог лаборатории Гадюкина. Секретарша Мила сосредоточенно выдувала пузырь из жвачки и его появление даже не заметила. Профессор тоже не заметил, он был очень занят.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 Похоже не вино, а какой-то коктейль, сизовато белый с пряным запахом. Глоубес задумчиво наклонил бокал. Жидкость медленно потекла к краю, очень-очень медленно. "Огу!" рявкнул неожиданно выршиный плечом ассистент. Он резко выхватил этот странный коктейль и бережно поставил его на стол. "Ага, рога. Спасибо, Лелик!» — кивнул Гадюкин, отрываясь от своей центрифуги.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 и можно демонстрировать общественности аристарх митрофанович у меня концентрат кончается крикнул Мартиросян из соседней лаборатории ступай колёлик помоги леону окоповичу вежливо подтолкнул ассистента гадюкин о чем мы тут с вами говорили батенька давайте пройдем в комнату отдыха не будем мешать товарищам в комнате отдыха оказалось накурено кругом валялись бычки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 а потому что бокалов для искусственного мозга наша стеклодувная промышленность пока что не производит, развел руками профессор. Ничего не поделаешь, батенька, пришлось работать с тем, что есть. Ладно, допустим, а можно м -м, посмотреть его в действии? пощелкал пальцами Эдуард Степанович. Конечно, батенька, смотрите, он прямо сейчас в действии. Главбес чуть приподнял брови. гель в бокале выглядел точно так же, что и минуту назад, ни малейшей активности. Эдуард Степанович пристально вглядывался минуты две, но так и не заметил ничего хоть сколько-нибудь выдающегося. "Профессор, а в чем выражается его действие?" наконец спросил он. "Что он вообще делает?" как что, удивился Гадюкин. "Это искусственный мозг ватенька и делает он то, что и положено любому мозгу думает. Это само собой." Ну о чем он думает? Да мне-то откуда знать, батенька, пожал плечами профессор. Сами понимаете, определить это затруднительно, телепатия антинаучна». Вот как? Профессор, а разве не вы в прошлом году занимались проектом Мнемозина, пытались найти способ читать мысли? Да, но я же его так и не нашел», — гневно засопел Гадюгин. А это значит, что телепатия антинаучна. Иначе я бы ее непременно открыл. Хорошо, хорошо, профессор, как скажете. Но вы же понимаете, я не могу появиться перед президентом с этим студнем в бокале. Мне нужно что-то зримое. А это, чем вам незримое, батенька, ласково пропел профессор, любуясь своим гелиообразным творением. Вы понимаете, что я имею в виду? Конечно, батенька, конечно. Само собой проект Мимир еще нужно довести до ума. Мимир приподнял брови эдуард степанович а почему не из греческой мифологии так все подходящее уже занято вы батенька приходите еще через пару недель мы тут все закончим аристарх митрофаныч не помешаю вошел карастелёв каркас и манипулятор готовы можно переходить к подстройке Алфей надарович и Федор александрович уже готовы Ждем только вас сию секунду батенька потёр пухлые ладошки гадюкин А вы, батенька, ступайте, ступайте, возвращайтесь еще через две недели. Прошло еще две недели. Эдуард Степанович уже в третий раз переступил порог в лаборатории Гадюкина. Там опять все переменилось. Часть приборов исчезла, вместо них появились другие, а щёлочью больше не пахло, только хлоркой, как и во всем институте. По невыясненным причинам этот запах витает во всех помещениях без исключения уже много лет. Завхоз воюет с ним как с самым злейшим врагом, но никак не может вытравить И его, это ужасно раздражает. Пол почему-то оказался залитым водой. Великаньёлик неуклюже орудует шваброй, только еще больше разводя грязь. На столе поджав ноги, сидят Русинович и Мартиросян, дуются в карты на щелчки. Судя по распухшему лбу Мартиросяна, он проигрывает. Рубагу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 Добрый вечер, батенька, помахал рукой Гадюкин. Но что, готовы взглянуть на наше творение? Конечно, все готово. Спрашиваете, батенька, спрашиваете. Все готово, все в порядке. Знаете, мы ради интереса трансплантировали наш искусственный мозг обезьяни. Все равно лежал без дела. Надо же было ее к чему-то приспособить. Эдуард Степанович очень медленно повернул голову, безуспешно пытаясь переварить услышанное.